Глава 24. Уже поздним вечером для Бессонова стало очевидным, что несмотря на ввод в бой отдельного танкового полка и резервной 305-й стрелковой дивизии, несмотря на быстроту и самоотверженность действий отдельной истребительно-противотанковой бригады, несмотря на интенсивный огонь двух вызванных полков реактивных миномётов, Немцам не удалось столкнуть захваченного ими к исходу дня северо-бережного плацдарма, выбить их танки из северной части станицы. Но тем не менее, хоть и с огромным трудом удалось разжать клещи, намертво сжимавшие фланги Дейевской дивизии, пробить узкий коридор к окружённому полку майора Черепанова и истекавшему кровью в круговой обороне. К полуночи Полосе армии бои постепенно прекратились везде. В этот час, без сонов, с недоверием к затишью, но и несколько удовлетворённый донесениями о действиях 305-й дивизии, прорубившей коридор к полку Черепанова, сидел в своём блиндаже и утомлённо выслушивал доклад об обстановке заместителя начальника оперативного отдела майора Гладилина. Доклад был деловито сух, без сонов ни разу не перебил его от нервного перенапряжения приступами болела нога особенно после того как он на высоте Деево упал в траншее неудобно подвернув ступню при огневом налёте шестиствольных миномётов от этих приступов сухое лицо безсонного стало ещё суше осунулось посерело временами его бросало в знойкий пот и он вытирал его с шеи свисков, носовым платком, избегая неотступного внимания майора Бажичка, давно заметившего, что с командующим не очень ладно. "Неясно, майор", выслушав доклад, сказал Бессонов и разогнул под столом ногу, находя для неё более удобное положение. Замечание "неясно" относилось не к докладу, не к сложившейся в корпусах обстановке, но гладилин под жарой своей фигурой, не с троевой выправкой тихого, уравновешенного пожилого человека, привыкшего докладывать объективные данные по возможности без эмоций, выразил секундное замешательство, точно забыл отметить существенное, то, чего не имел права не отметить. «Простите, товарищ командующий, не понял». Высокий лоб гладилина стал нежно-розовым, заметнее забелела сахарная седина аккуратно и гладко зачёсанных назад волос. "Вчера ночью", договорил Бессонов своим скрипучим голосом. "Они не на час не прекращали действий. Сегодня, взяв резерв по нашим данным и даже удобный плацдарм захватив, затихли. Не кажется ли это вам алогичным, майор?" — Непоследовательным, так сказать. — Думаю, что это связано с действиями наших соседей на Среднем Дону, товарищ командующий, с действиями Юго-Западного и Воронежского фронтов. Правда, начало их наступления сегодня не было очень успешным, но, так или иначе, возможно, — перебил Бессонов. После целых суток успешного натиска немцев, торопливого наращивания удара, их спешка к цели чувствовалась непосредственно. Немцы, конечно, приостановили атаки в полосе армии не из-за наступления ночи, не из-за перерыва на горячий кофе с галетами для проголодавшихся танкистов, не из-за насморка, подхваченного командующим ударной группой генералом Готом на своём КП. Бессонов усмехнулся, подумав об этом. А из-за причин, несомненно других, неопределённых, весомо существенных, новых И как это было не рискованно, он склонялся к мысли, что противник, введя в действие главный резерв на правом фланге его армии и продвинувшись здесь на несколько километров, к ночи исчерпал свои возможности. От этой же новой реальности зависело время обусловленного с командующим фронтом контрудара, который наносить надо было не позже и не раньше в тот момент, когда явными становились признаки использованности всех резервов противника, усталости наступления. Но многое окончательно могло проясниться лишь в течение ближайших часов, возможно, ближе к утру. Начнут немцы снова или не начнут? И не будет ли вторичный натиск в непоследовательной торопливости к цели направлен по левому флангу армии, где днём Немецкой танковой группе удалось сбить боевое охранение, а к вечеру выйти к южному берегу и также вклиниться в нашу оборону. Однако в перемену направления главного удара Бессонов интуитивно не верил. Кроме того, не поступило никаких данных о перегруппировке сил противника против левого крыла армии. Где же истина во всём этом? Где твёрдая истина. Товарищ командующий, вы просили чай. Извините, сколько ложек сахару? Да, две ложки. Благодарю. Майор Божичка налил из вскипячённого на железной печке чайника полную кружку дымящегося чая, распространяя запах заварки. Подумав, насыпал 3 ложки сахару. Поставил кружку на стол перед Бессоновым. Вокруг, в блиндаже, голоса связистов то порхали сквозняковым шорохом стрекоз, вызывая 305-ю танковый полк Хохлова, отдельную артиллерийскую бригаду, то по мышинам ушуршали в душно на теплом, нагретом сыром воздухе, повторяя вслух последние телефонограммы из дивизий, из корпусов о потерях, о подбитых танках, о пополнении боеприпасами. и покачивалось на обгоревших фителях пламя в четырёх ярких лампах, да видимости морщин, обливая светом землистые, бессонные лица офицеров-операторов, склонившихся над картой. Серебристые волосы, высокий лоб гладильно, тоже не отрывавшегося от карты на столе, округлую спину старшины Родисто в углу, стоявшего с чайником Бажичка. Но это было чуть в стороне от восприятия Бессонова. Хотя он слышал и видел всё, что делалось в блендаже, рассеино помешивая ложечкой в кружке. Так что же, выдохлись и затихли, думал Бессонов, глядя перед собой в ярчайшее сияние ламповых огней. Или ещё не исчерпано у них, и снова начнут. Нет, Точного ответа не могло быть, а он знал, что если немцы не использовали весь резерв и завтра, то есть утром, начнут новое наступление против правого крыла армии, здесь, на плацдарме, в полосе дивизии Деева, то он вынужден будет ввести в дело последние средства, иначе не выстоять. Бригады... танкового и механизированного корпусов, приданные для наступления из резерва ставки, пребывавшие и уже сосредотачиваемые в 10-15 км за передовой. В результате распылятся подвижные силы, предназначенные для контрудара. Распылив их, он нанесёт ответный удар не тугим кулаком, но растопыренными пальцами. что никогда ещё не приносило успеха, хоть делалось ни раз. Так, на его памяти, командиру корпуса было прошлой осенью под Москвой, когда под ножевым танков Гудериана суматошно раздёргали по частям целый резервный фронт, затыкая бреши, но так и не сдержав натиска. Бессонов вынул горячую ложечку из кружки с круто заваренным чаем, спросил: «Когда будет, наконец, связь со штабом фронта? Где начальник связи?» «По всей видимости, товарищ командующий», — ответил майор Гладилин, «танковый корпус при выдвижении в темноте на рубежи повалил шесты. Исправлено будет с минуты на минуту. Начальник связи давно выехал на линию». «Меня не интересуют причины повреждения. Мне нужна связь». Бессонов потрогал кружку. Горяча ли... Отпил несколько глотков. Густой этот чай имел всё-таки привкуз жести и, кажется, пороха. И оставив кружку, обтёр носовым платком сразу выступившую испарину на висках и шее. Весь выжатый этими сутками, бесконечными сообщениями с КП армии, Донесениями из корпусов, заботами о расширении узкого коридора, пробиваемого силами 305-й дивизии к окружённому полку Черепанова, Бессонов не переставал чувствовать жжение в ноге. Нога отежелела, мешающе распухла, и тогда, чтобы отвлечься от боли, забыть её тревожные сигналы, он почему-то вспоминал, как несколько месяцев назад В таких случаях помогало ему в госпитале одно неуёмное курение. Курить же ему после операции на строго запретили. Нарушение запрета было равносильно добровольной отдаче ноги под нож хирурга. Да, его предупредили в госпитале, что при слабом пульсе сосудов на правой ноге многолетняя привычка становилась теперь для него гибельной. Но сейчас, при воспоминании об успокаивающем и всегда так возбуждавшем его раньше никотине, безсонов вновь поглядел на голубовато-снежную пленительную пачку Казбека. Забытые кем-то начальником разведки или вестняным папиросы, лежавшие на столе, к которым при нём некурящим командующим никто не прикасался. И как бы в раздумчивости Потянулся он к коробке, раскрыл её, взял твёрдую папиросу, вдохнул сухой запах табака с незабытым выждelenным наслаждением. Выкурить одну. Раньше я не мог без этого попробовать одну папиросу. Тем более, что здесь нет весняна, сказал себе Бессонов, представляя что это открытие приятно изумило бы члена военного совета, заядлого курильщика, который, наверное, снял бы очки и, подняв брови, спросил. — Вы, Петр Александрович, разве курите? — Вы разве курите, товарищ командующий? — не без робкого недоумения спросил майор Гладилин, хватая со стола коробок спичек, чтобы дать прикурить. И божичка... и операторы, и замолчавшие на миг связисты, зорко взглянули на него. Заметив общее внимание, Бессонов потискал мундштук папиросы, недовольный собой, раздраженный этими взглядами. Вероятно, о его склонностях и привычках, о его слабостях уже было известно и в штабе армии, и здесь, в дивизии Деева. Предупреждали друг друга, дабы не попасть в просаг. Не вызовите лишние замечания или выражения неудовольствия. Так вот, мне крайне интересно было бы знать, когда будет связь со штабом фронта. Бессонов подавил раздражение в голосе, зазвучавшим с чрезмерной вежливостью, и покрехтев, выпрямил под столом огрубевшую ногу, заговорил, обращаясь ни к одному годелину. Мне также крайне интересно, почему до сих пор не известно, прибыл ли в район сосредоточения армейских резервов член военного совета. Где он? Запросите ещё раз танковые и механизированные корпуса. Пора ему быть. Почему так долго? Майор Глоделин ответил: "Мне известно, товарищ командующий, что член военного совета не заезжал в штаб армии". Возможно, что Виталий Исаевич по дороге в танковый корпус задержался где-нибудь в войсках первого эшелона. Запросите корпуса 305-й полк Хохлова и прошу, прошу связь с фронтом, я жду. Бессонов с сердцем вложил размятую папиросу в коробку, забарабанил пальцами по столу. В этом положении неопределённого затишья ему необходимо была, как ток крови в жилах, прямая связь с, со штабом фронта. И вместе с тем, наконец, ему нужно было знать, где находится член военного совета Веснин, в течение 3 часов не сообщивший о себе. Это беспокоящее его обстоятельство, невысказанное им вслух, казалось сверх меры необъяснимым. Я только что разговаривал с 305-ой товарищ командующий, майор Гладилин, однако взял у телефониста трубку, тихий, сдержанный, бесцветное лицо помято бессонницей, усталостью, движения бесшумны, старательны, исполнительный человек, привыкший к работе с картой, к штабной педантичной обязательности. Между вопросами, ответами и повторными вопросами Гладилина пробивался в паузах голос радиста вызывающего штаб фронта, а Бессонову больше всего хотелось услышать доклад о прибытии Веснина в танковый корпус или хотя бы в 305-ю и вытеснить из сознания беспокойство о нем. Вызывая штаб фронта, старшина-радист покорно склонился над рацией. Опыт постоянного общения с начальством лишал его избыточной многоречивости, внешней заметности. Он, Радист, словно растворился в углу блендожа, был незрим, отсутствовал, но жил однотонный голос. "Антенна, антенна, я высота, я высота, даю настройку, 1 2 3". Бессонов вслушивался в позывные, испытывая даже лёгкую жалость к бессильным потугам радиста. Мял и поглаживал под столом ногу. Изнуряющая боль расползалась по голени к бедру. Так что с антенной, старшина? Что у них? Радиостанция не работает? Непонятно в атмосфере, товарищ командующий. Ловлю, а не слышим друг друга. Немецкие и румынские рации влезают. Что-то очень разговорились. Вот послушайте. Разряды в рации, стреляющий треск в эфире ворвались в тёплый и сырой воздух блиндажа. Радист перешёл на приём. Мягкой, шерстистой змейкой вплелась в электрический треск быстрая румынская речь и пропала. Наплыла и юркнула жёсткая немецкая команда, произнесённая речитативом, точно диктовали радиограмму. Её заглушили атмосферными разрядами, смыло писком торопящейся морзянки. Велись чужие переговоры, Где-то в штабах и на командных пунктах слишком много работало в этот час немецких и румынских радиостанций, чего не бывало обычно перед серьезной подготовкой к наступлению, когда рации молчат, и в эфире кажущийся мир и спокойствие. Теперь же эфир был необычно оживлен, и, утомленно опустив в веки, слушая незнакомые шифры, Четно разгадывая причину чужих радиопереговоров, Бессонов думал: в связи с чем у них началась карусель? Готовятся к утру? Почему заработали румынские рации? Голоса, шаги, шум в соседнем отсеке блиндажа, где помещался Деев с дивизионными операторами, затем громкий стук в дверь. Эти звуки выхватили Бессонова из состояния раздумий. Разрешите, товарищ командующий. Вошёл без шапки, согнувшись в дверях по причине своего внушительного роста, полковник Деев, массивной фигурой занял треть блиндажа. Светло-рыжие брови его весело как-то круглились. В течение многих часов, общаясь с ним на НП, познакомись вблизи и не забыв ту уколовшую нежность к Дееву в минуту попытки его прорваться к окружённому Черепанову, Бессонов спросил сухо, не показывая расположенность к этому самому молодому в корпусе командиру дивизии. Что, полковник, новости? Слушаю вас. Товарищ командующий, разрешите доложить, заговорил Деев сочным, полновесным баритоном, и нечто восхищённое, победное переливалось в голосе, в рыжевато-золотистых глазах его. Разрешите Артиллеристы из 204-го артполка, товарищ командующий, полтора часа назад вынесли, можно сказать, из-под носа у немцев нашего раненого разведчика и добытого прошлой ночью языка. Пленного уже привели на НП. Это работа той моей разведки, что не вернулась. Идеев, совсем уж не сдержав удовлетворённости и восхищения, просиял, заулыбался во весь белозубый рот. Немец, правда, здорово обморожен. Но языком шевелит, и ещё кое-что соображает. Оказали медицинскую помощь, вызван переводчик. Не подвели мои хлопцы, не подвели. Нет, на моих ребят можно положиться. Что прикажете, товарищ командующий? Все в блиндаже, и телефонисты, и операторы, и тихий майор Гладилин обернулись к делу. От его баритона, от сильной фигуры исходила свежая, искрящаяся волна прочной молодости. В докладе его и даже в вопросе: "Что прикажете?" сквозило нескрываемое довольство и дивизионной разведкой, и тем, что немец оказался живучим, и тем, что сам он, командир дивизии, не лыком шит. И Бессонову вдруг вспомнилось, как Деев На разъезде перед разгрузкой в первый раз представлял ему свою дивизию. Было в нём нечто гусарское, это-то и залихватское мальчишество, бесхитростная хвостливая уверенность в людях, которыми командовал он, удачливый, везучий молодой полковник из недавних командиров батальона. У полковника Деева защитное качество молодых при увеличенное до хвостовство честь мундира, подумал он мельком и почему-то легко простив эту наивную, нелукавую слабость, уже никак не предполагавший вновь услышать о той неудачной разведке, посланной в поиск прошлой ночью, спросил не без удивления, каким образом языка доставили сюда артиллеристы? Какие? Кто? Артиллеристы с южного берега. Ге что на прямой на водке. Пришли на НП, можно сказать, из окружения. Деев глядел поверх лампы на Бессонова, пронизанными светом, торжествующими глазами в соломенных, весёлых, как летние солнечные лучики, ресницах. Где эти артиллеристы? Ушли обратно на батарею. Кстати, немец подтвердил товарищ командующий, что подтвердил, вчера введена в бой свежая танковая дивизия. Посмотрим, что за язык. Запаздыл, правда. Ну так ли иначе язык. Бессонов подобрал ногу под столом, чтобы удобнее было встать, опёрся на палочку, чувствуя колющие мурашки в голени. Несколько мгновений он послушал позывные радиста: "Антенна, антенна!" И накинув на плечи поданный божичкой полушубок, захрамал к двери. распахнутый полковником Дея